История шестьдесят четвертая. О побеге. Если где-нибудь сообщается, что какое-то предприятие вышло на иностранные рынки, значит это уже зрелая компания, которая несколько лет успешно работает в своей стране и обладает определенной экономической мощью. Однако в Китае это не всегда так. Зачастую фирмы используют последнюю из классического набора из 36 стартогем – бегство, которое считается одной из самых мудрых, ведь лучшая драка – та, которой и не было. Так компания выходит на зарубежный рынок, потому что не выдерживает конкуренции внутри Китая. Пытаться выстоять на внутреннем рынке, бороться с конкурентами и стабильно привлекать клиентов – очень увлекательное, но сложное занятие. Конечно, речь не идёт о том, чтобы бежать при виде трудностей. Суть стратегемы обходить препятствия и минимизировать ущерб и риски, а также уметь вовремя уйти. Не редко складывается ситуация, когда выгоднее и спокойнее выйти на рынок небольшой страны и пользуясь гибкостью ума и мудростью захватить его. Поэтому, если вы слышите, что китайская компания работает где-то за пределами Поднебесной, это не значит, что она так уж сильна. Возможно, ей выгоднее присутствовать на внешних рынках, чем на внутреннем. В специальных экономических зонах есть льготные режимы, в том числе тот, который подразумевает, что все производимые конкретные компании и товары должны быть экспортированы, их нельзя продавать в Китае. Взамен предприятие получает значительные налоговые и таможенные льготы. Я не утверждаю, что такие фирмы ненадежны, но в любом случае партнеров лучше проверять. Один китайский предприниматель держал магазин на Taobao, и ему приходилось регулярно придумывать новые ходы для привлечения покупателей. Однажды он понял, что устал от постоянной острой конкуренции. Конечно, можно было вообще сменить сферу деятельности, но это бы привело к падению доходов. Поэтому он решил закрыть магазин на Taobao и открыть такой же на Amazon, но на английском языке. То есть стал работать на зарубежных рынках, а не в Китае. Это принесло свои плоды. Иностранные потребители менее избалованы, чем китайские. Они считают, что всё, что сделано в Поднебесной дёшево, поэтому охотно покупают его товары. Предприниматель получает важный дополнительный бонус в виде возврата НДС, так как его товары идут на экспорт. Он ушёл с национального рынка, чтобы начать работать на международном. К слову, один из простых способов проверить благонадёжность компании из Поднебесной Посмотреть её сайт на китайском. Если он достаточно информативен и выполнен в лаконичном дизайне, то следует заключить, что фирма активно работает на китайском рынке, а значит имеет необходимые для этого ресурсы. Если же сайт не казист или его китайская версия отсутствует, то вполне вероятно, что компания не выдерживает конкуренции на внутреннем рынке, и возможно, у неё есть проблемы. Стратегия мобекство подразумевает уход от ненужной конкуренции и отказ от того, что не приносит пользы или приносит её меньше, чем вы рассчитываете. Если ваш товар плохо продаётся в одном регионе, имеет смысл попробовать поставлять его в другой. Хотя не исключено, что вам потребуется сбежать от самого товара, начать торговать чем-то другим, если он недостаточно хорош. Нет смысла держаться за то, что не приносит радости. Относительно людей можно наблюдать похожую картину. Если китаец учится на бакалавриате за рубежом, то скорее всего, но не всегда, конечно, он не смог поступить в университет в Китае, поэтому родители оплачивают ему учёбу в иностранном вузе.